Глава 14 День свадьбы. Жанния, милая, я даже не представляю, что бы мы делали без вас. Вы просто чудо чудесное. Я вас уверяю, если вдруг мне посчастливится выйти замуж за благородного дракона, и он не разрешит работать, то доля от таверны отойдет вам. Не против? Анна-Мария понимала, что одной ей с Алексеем при всем желании не удалось бы напечь столько пирогов наготовить салата и чая. Сегодня драконы получат заряд бодрости, восполнят магические запасы. Анна-Мария, на глазах кухарки появились слезы. Конечно, я буду согласна. Не стоит плакать, милая, девушка в порыве чувств обняла Жаню. У вас чудные работящие сыновья. «Анна-Мария, ты что делаешь? Косметику размажешь». С укором произнесла Мартиша, увидев, что женщины расчувствовались. Все, ты права, хватит лить слезы, нужно готовиться к свадьбе. Пойду проверю драконов, не передумали ли они?» «Не передумали. Возле двери тебя дожидаются. Сейчас погрузим пироги в прибывшую карету и можем отправляться». Алексей придирчиво осмотрел свой наряд и наряд Анны Марии. «Сынок, а ты куда нарядился?» пошутила хозяйка таверна, «тебя все равно не будет видно». «Я должен соответствовать своей даме, пусть меня и не видно», поклонился тот и поцеловал руку будущей спутницы. Накануне сослуживцы договорились, что Алексей идет на праздник не как сын Анны, а как домовой и под пологом невидимости. Всем интересующимся будет сказано, что наемные работники согласились присмотреть за малышом. «Заведение на сегодня закрыто. Жанния с сыновьями просто будут отдыхать в таверне, чтобы никто не заподозрил обмана с Алексеем». Девушка была рада, что послушала свой внутренний голос и наняла эту семью. Матушка Жанния каждый день ела мясо гусеницы, редкий салат с грибами и очень полезный для драконов чай. Здоровье ее улучшалось не по дням, а по часам. Бледность ушла, уступив здоровому румянцу». Женщина совершенно перестала чувствовать усталость и готова была работать сутками. Анна-Мария и Алексей были рады такому рвению, но перерабатывать не позволяли и платили вдвойне за скорость. «Госпожа, поторапливайтесь. Нужно привезти продукты на кухню до того, как начнут собираться гости». Возле дверей топтался Верзила, посланный в сопровождении еще двух человек Проследить, чтобы кухарка, она же хозяйка радужных драконов, не передумала. «Тороплюсь. Сейчас только сыну пару слов о послушании скажу и вылетаю. Забирайте пироги и салаты, но очень аккуратно. За любой сломанный будете отвечать перед заказчиками сами». На всякий случай пригрозила Анна-Мария. «Мы свое дело знаем, человечка», — надменно ответил Верзила, забирая первую коробку чтобы через 15 минут приземлилась со своими питомцами во дворе хозяйского дома. «Непременно так и сделаю». Она улыбнулась неприятным соглядатаям, проверила, чтобы они все забрали, и тут же, закрыв за ними двери, вышла через запасную к драконам. Те просто блестели от чистоты. Цвет шкур, как показалось хозяйке, стал ярче. «Специальным воском натирал», Алексей, будучи невидимым, Тихо шепча Анне Марии, помогал чемодану взобраться на дракона. «Да приляг же, не видишь, у него не получается», — попросил домовой питомца. «Пожалуйста», — улыбнулась Анна Мария и подумала, что пора дать друзьям имена или любым способом выпытать у тех, как их зовут. «Может, научить писать когтем по земле?» Наконец чемодан был погружен на дракона, и удвоенная троица взлетела. Какая суета вокруг, приземлившись, девушка немного растерялась. По аллеям мимо сновали слуги, все в парадной форме, кто нёс стулья, кто столы. Оказалось, что церемония, а за ней праздничный обед, пройдут на улице. Радужные драконы все время будут на виду, а получается, что и хозяйка. Ой, как это не кстати. Появилась. Возле Анны Марии словно из воздуха возник Владислав. «Веди себя тихо, с места не сходи». Он, сжав девичью руку, толкнул хозяйку драконов к стоящему рядом стулу. Драконы, стукнув хвостами о землю, громко зарычали. «Тихо, тихо», — девушка пыталась тех успокоить. «Но мне нужно на кухню проверить, в целости ли доставлены пироги, разрезать». «Без тебя есть кому резать. Быстро иди проверяй, и чтобы через двадцать минут вернулась». Все пройдет идеально, и ты и твой дружок окажетесь свободны. Без памяти, зато живы». «Хорошо, скоро буду». Не теряя времени, Анна-Мария бросилась в дом. Алексей по договоренности должен был осмотреть комнату, где содержат невесту. Они были уверены, что утром ее переведут с подвала наверх, приодеть, причесать. Зелья, что сварили по древним рецептам мартиши, лежали в потайных карманах Алексея. Одно из них, снимающее дурман, тот должен был подлить с невести перед самым выходом в сад. Но все шло не по плану. Мысленно собрав волю в кулак, Анна-Мария быстро вошла на кухню, куда именно в этот момент вносили то, что приготовили в ее таверне. «Осторожнее», — скомандовала она, видя, как неаккуратно несут коробки. «Где главный повар?» «Я тут, госпожа. Мы ждем только вас». Невысокий мужчина с вожделением смотрел на салат с грибами. Кто-кто, а уж этот повар разбирался в изысканных драконьих лакомствах. «Вы что-то хотели?» «Да, хотела». «Покажите дамскую комнату», — громко, не стесняясь, произнесла Анна, чем ввела повара в ступор. «Я должен показать», — он пальцем ткнул себе в грудь. «Может, не вы, пусть служанка покажет» пожала плечами бесцеремонная гостья, увидев, как мелькнул в дверях знакомый силуэт. «Жанетта, проводи дамочку!» — визгливо выкрикнул повар. И Анна поняла, что потеряла очки уважения в глазах любителя изысканных блюд. «Вас подождать?» — служанка указала на дамскую комнату. «Зачем? Не заблужусь!» — мило улыбнулась Анна, отпуская девушку. «У нас проблемы!» Облокотившись на дверь, прошептала хозяйка таверны, смотря в глаза домовому. «Всё решаемо», — последовал ответ. «Владислав следит за мной, словно коршун, потребовал не отходить от драконов. Ты видел, как они нас разместили? У всех на виду, словно десерт на тарелке. Как мне подойти к старейшине? Придется тебе». «Чемодан выдал зелье обмена личностями. Я смогу примерно час быть с тобой, а ты на это время спрячешься, «Улучшишь момент и поговоришь со старейшиной». «Нет, Алексей, это плохой план. Мы не пробовали раньше накидывать на тебя мой лик. Сам помнишь, что не все зелья, которые выдает Чемик, хорошего качества. Оно могло потерять свои свойства». «Ты права, Анна, рисковать не стоит», — домовой задумался. «Невесту нашел? «Да, ее принаряжают к свадебной церемонии. Я влил в стакан с водой зелья», Они все так заняты предстоящим торжеством, что мне удалось незаметно прийти и уйти. Станцуй я перед ними, и то не обернулись бы». «Она выпила?» «Как раз подносила к губам стакан, когда я услышал тебя. Пришлось быстро бежать на кухню». «Извини, но сам понимаешь, что планы поменялись. Передай старейшине слова Криса. Ох, надеюсь, что он поверит. Есть маленький шанс, что глава драконов не устоит, и подойдет к радужным без Владислава. Тогда я смогу подтвердить твои слова. Через какое время подействует зелье? Жаль, что Мартиша дома осталась». «Примерно через час как раз начнется церемония. Все, расходимся. Я буду возле невесты. В крайнем случае громко кричи. Вытащу тебя из передряги». Алексей вновь стал невидимым. Девушка открыла дверь и вышла. «Из какой передряги он меня собрался вытаскивать?» «Я и сама не промах», — подумала Анна, улыбнувшись. «Госпожа, вам плохо? Желудок болит?» Бесцеремонная служанка никуда не ушла, а стояла чуть поодаль от дамской комнаты. «Нет, со мной все в порядке, просто стало слегка нехорошо. Впервые буду присутствовать на свадьбе у драконов. Это так волнительно», — защебетала Анна-Мария, улыбаясь самой милой улыбкой, на какую была способна. «Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Я пойду к радужным драконам. Вы приходите на них посмотреть, пока не начался праздник. Потом и времени не будет, и господа не пустят. Вы сможете их погладить. Они очень добрые и послушные. Драконы», — на всякий случай уточнила хозяйка редких питомцев. «Спасибо, приду», — в глазах служанки промелькнуло удивление. Скорее всего, она не ожидала, что ей улыбнется такая удача. На том они и разошлись. «Со всех сторон следят. Даже в туалет нельзя одной сходить», — вздохнула Анна. Выйдя на улицу, сразу заметила недовольный взгляд Владислава. Хмурся, хмурся. Скоро выведем тебя на чистую воду. Зря вы со своими богачами потеряли страх, пригласив меня с драконами на праздник. Всем достанется на пряники. Чего я сегодня такая раздраженная? «Почему так долго?» Пограничник вновь схватил Анну-Марию за руку. «Отпустите, больно!» «Я проверила распаковку продуктов и посетила дамскую комнату». «Вам плохо?» «Нет, Владислав не беспокоился за здоровье хозяйки драконов. Он был недоволен». «Я здорова. Дамские комнаты посещают не только, когда плохо, но и по естественным нуждам. Отойдите от меня. Вы начинаете привлекать внимание прибывающих гостей» прошептала Анна-Мария, все же вырывая свою руку из захвата. «Владислав, как приятно вас тут встретить!» «Только ее тут не хватало», — подумала Анна-Мария, натянув улыбку на лицо. К ним быстрым шагом приближалась Александрия Быстрая, хваткая газетчица. «Расскажите мне, удалось ли найти преступника?» Перо приготовилось строчить на бумаге. «Александрия, драгоценная вы наша!» Владислав, когда хотел, умел быть милым. Я все расскажу, как продвигается расследование, что нового произошло, но только после праздника. Все же свадьба, да еще такие дорогие гости прибывают. Он уводил женщину прочь. К уходящим, словно из воздуха присоединилась Клаудия. Вся шайка в сборе, это хорошо, думала Анна Мария, поглаживая гладкую шкуру радужного дракона. Служанка не обманула и пришла, но не одна, а в компании еще трех подруг. Каждая из них охола и не смела притрагивалась к яркой шкуре. Быстро работать, а то зарплаты лишу! – рыкнул, но тихо появившийся из боковой аллеи дворецкий. Служанки ойкнули и убежали в сторону дома. А вас предупреждаю: сидите смирно и от драконов не отходите. «Всем желающим господам разрешайте их гладить». Наградив презрительным взглядом, мужчина ушел. «Без вас, наученная». Анна-Мария долго разговаривала с драконами, поясняя, что нужно потерпеть ради спасения Криса, невесты и, возможно, еще нескольких девичьих жизней. Те согласно кивали и норовили лизнуть хозяйку в щеку. Дело было накануне вечером. Наобнимавшись и получив согласие, Анна-Мария ушла обратно в дом. «Господа, занимайте свои места!» раздался громкий голос, усиленный каким-то артефактом. Гости рассаживались согласно приглашениям. За самый богато обставленный стол, который стоял практически на лобном месте, недалеко от цветочной арки, где будет проходить свадебная церемония, прошла чета Баль. «Прошу всех встать!» Прекрасную свадьбу молодого Баля посетил сам старейшина драконов, господин Каспиан. Церемонимейстер перечислил еще имен десять, которые Анна-Мария не успела запомнить, и несколько титулов, скорее всего, полученных старейшиной в войнах. «Поприветствуйте!» Гости один за другим поднялись, а за стол к хозяевам прошел высокий черноволосый мужчина. Не таким представляла себе дедушку Криса Анна-Мария. В ее мыслях он был маленький, сухонький, доживающий свои годы старик. А тут пышущий молодостью и удалью мужчина, годящийся разве что в дяде Крису, но никак не в дедушке. «Спасибо за оказанную честь», — взял слово старейшина. «Присаживайтесь». Голос у него был приятный, глубокий, без хрипотцы. «Да начнется церемония», — объявил церемонимейстер, — и возле арки появились действующие лица. Мужчина в белом балахоне с книгой в руках, жених и невеста, которую медленно под руки вели две девушки-служанки. Третья поддерживала длинный подол белоснежного свадебного платья. Гости замерли в ожидании церемонии, и лишь любопытная обладательница волшебного пера подобралась поближе, так сказать, захотела увидеть все своими глазами, а может и поучаствовать в процессе, Уж очень близко встала к обряднику, за спину. И что самое странное, никто не шикнул на газетчицу. Возможно, тут принято так себя вести. Или родители жениха захотели изображение молодожёнов на первую полосу. Перо строчило без остановки, скорее всего, зарисовывало брачующихся. Обрядник произносил слова клятвы. Молодые люди тихо повторяли за ним. Так продолжалось примерно минут пятнадцать. Анна-Мария начала закусывать губу, нервничая. Неужели зелье не подействовало на невесту? Или она в самом деле была согласна на такое содержание и свадьбу? «Согласна ли невеста взять в мужья господина Баля?» Обрядник и газетчица внимательно посмотрели на молодую невесту. «Где я?» Та неожиданно отпустила руку жениха и потерла виски. «Как болит голова! Где я?» Она вновь задала вопрос, удивленно оглядываясь. «Да, да, ой, да, да, да», — мысленно ликовала Анна-Мария, понимала, что их с Алексеем затея удалась. «Кто-нибудь, пожалуйста, обратите внимание на ее вопрос». «На свадьбе, милая», — прощебетала Александрия Быстрая. И Анна-Мария впервые посмотрела на женщину с надеждой. Ведь если та вцепится, то выяснит все до конца. «Такое бывает. Тебе плохо?» «Наверное, душно. Сначала одевают, прическу делают». «На какой свадьбе?» — невеста непонимающе смотрела на говорящую. Жених, нервничая, схватил руку девушки и произнес: «Продолжайте церемонию. Возможно, моя драгоценная невеста перед выходом зелья от усталости выпила. Для бодрости. А у него, если много выпить, побочные эффекты бывают». «Нет, не верьте ему, он лжет! молча кричала Анна-Мария, понимая, что если свадебная церемония продолжится, то ей придется вмешиваться, и неизвестно еще, захотят ли слушать постороннюю человечку, что пришла на праздник работать. «Неужели? Я не слышала о таких эффектах!» Перу Александрии застрочило еще быстрее. «Вас как зовут, милая?» «Меня?» — невеста нахмурила лоб. «Не помню. А где я?» Гости начали удивленно шуметь, подозревая, что происходит неправильная свадьба. «Что происходит?» — с места поднялся старейшина. «Господин Баль, извольте объясниться», — он обратился к главе дома. «Я не понимаю». Глаза старшего рода забегали, он пытался кого-то найти взглядом. Анна-Мария выдохнула, Все идет по плану, и тоже решила найти Владислава. Но в зале его не оказалось. Досадно. Неужели, как только запахло жареным, он скрылся? Одна надежда, что Алексей проследит за ним. «Господа, старейшина!» — к себе привлекла внимание Александрия. «Я ответственно заявляю, что на девушку было произведено воздействие». Она подняла над головой сразу два артефакта. «Смотри-ка, как подготовилась». Анна-Мария удивленно смотрела на сверкающие артефакты, на и свойств которых не знала. «Это не мы придумали, не мы. Мы пострадали, у ему золото отдали», — шептал старший Баль, упав на колени. Все он, гадёныш, в уши лил, что не стоит ждать очереди на человеческую невесту. У него есть связи. Все провернул Владислав с подельниками». Старейшина вскочил на ноги. «Где он?» «Не знаю», — затрясся Баль, «только что тут был». «Всем оставаться на местах», — неожиданно голос старейшины перекрыл шум. То ли он воспользовался магией, то ли артефактом, но не услышать его мог лишь глухой. «Приказываю перекрыть все выходы. Это оскорбление драконьих традиций, силой заставлять девушку выходить замуж. Кто без разрешения выйдет из-за стола, сразу же отправится в подвал ждать допроса». «Возражений нет? И лекаря для невесты сию секунду позовите. Как только она придёт в себя, сам с ней поговорю». Девушку уводили под руки служанки в сопровождении воинов. «Получается, у меня появился шанс поговорить со старейшиной. Только бы позвали, только бы допросили». Анна-Мария наблюдала, как драконы, которые охраняли старейшину, бросились к выходам. А вот то, что Александрия быстро и спокойно, без спроса подошла к старейшине и что-то шепнула ему на ухо, без меры удивила хозяйку таверны. Кто же она такая на самом деле? Анна-Мария понимала, что сбежавший Владислав может навредить Крису, поэтому резко подскочила с места и, не обращая внимания на этикет, закричала. «Господин старейшина драконов, выслушайте меня!» «Я знаю, где может прятаться Владислав и один из подельников. Он в этом зале. Я покажу». Дракон тут же отдал приказ своей охране, и они под белые рученьки сопроводили девушку к старейшине. «Пожалуйста, только не перебивайте», — взмолилась Анна-Мария. «У вас есть внук, Крис, которого вы, скорее всего, считаете погибшим». Мужчина внимательно посмотрел на говорящую, а Анна заметила, что перо Александрии не записывает. «Но это не так. Он жив. Немного не в себе. Мне пришлось спасать его жизнь. И я, применив давно утерянный магический рецепт, все же спасла его. Но он лишился крыльев». Эти слова девушка практически шептала. И внешность изменилась. «Спасите его, заклинаю. Он в лапах Владислава. Тот решил убить нас всех». «Кого всех?» — старейшина поднялся. «Неужели поверил?» «Меня, Криса и Алексея, моего сына». Анна-Мария все время думала, а рассказывать ли старейшине, кто она на самом деле и зачем приехала. Но не стала. Раз невеста не принцесса, то и посвящать в подробности рановато. «Где он?» Старейшина, за ним Александрия и большая часть воинов обернулись драконами. «Показывай!» Огромный черно золотистый дракон, подхватив девушку, взмыл в небо. Через 15 минут возле нужного дома приземлились драконы. Взломав двери, воины первыми спустились в подвал. «Кристофер!» — мужчина заключил освобожденного пленника в свои объятия. «Как же долго я тебя искал! Не мог поверить словам твоего кузена Шармеля!» Говоривший сглотнул подступивший горлуком. «Он уверял на пару с твоей истиной, что ты, защищая свою любимую на границе, погиб в неравной схватке. Он целил на твое место глупый индюк. Ума мало, а амбиций много. Мне тогда все показалось странным. Во-первых, родовой артефакт показывал, что ты на грани жизни и смерти. Господин старейшина, в доме лишь перепуганные служанки, доложили вернувшиеся с обхода воины. Сбежал гад, прошептала Анна Мария и подумала только бы Алексей не пострадал, преследуя его. «Теперь мы знаем, кого искать, и быстро его найдем. старейшина продолжил разговор, но уже в кабинете дракона-предателя. Служанки, как только поняли, кто перед ними, поклонились и тут же сделали чай. Анна-Мария недоверчиво посматривала на Александрию, так и не поняв, кто она на самом деле. «Анна-Мария, я состою в личной охране старейшины», Улыбнувшись, ответила та, словно прочитав чужие мысли. «Да, пришлось устраивать представление. Да вот только Александрия не узнала Криса. Но зато, начав твои поиски...» Старейшина поднял чашку с чаем. «Мы наткнулись на очень прибыльный теневой бизнес. Как же они легко все обставили с невестами!» «Старейшина, ты не договорил про Шармеля», — прервал родственника Кристофер. «Да». «Во-первых, я озвучил, а во-вторых, твоя истинная пара, якобы после твоей гибели, не испытывала недомогания, хотя должна была как минимум сильно болеть. После нескольких допросов они все рассказали. Шармель пытался юлить и выкручиваться, мол, никакого зелья не давал, не участвовал. Разве он мог хотеть претендовать на твое место в Совете Старейшин? Но его подельница, рыдая, все выдала». Где, когда и сколько раз они встречались? Какие указания получала? Сколько золота выторговала взамен на участие в твоем убийстве? Прости меня, внук. Последнее время я многого не замечал. Но сейчас пойдет метла правосудия и мести по всем углам и закоулочкам. Сидят оба, дожидаются решения суда. Но я приказал, пока тебя не найдут. «Меня не найдут», — жестко заявил Кристофер. В таком виде я не вернусь. Теперь я не дракон и не имею права быть в совете. Молчать!» Большой кулак опустился на деревянную столешницу. «Ты не преступник, и никто не посмеет даже намекнуть на твои крылья в совете. Любому за тебя сам крылья обрублю. Сейчас разберемся с похищением невест». И вот тут старейшина вспомнил об Анне Марии. «Мы многое о вас узнали, госпожа». Уважительно начал мужчина. «Вы не просто так появились в нашей долине. Из-за похищения невест. И сын вам не сын, а сотрудник сыска, как и вы». «Да, вы правы во всем. Невесты стали пропадать, и жалоба поступила. Мы не могли не попробовать». «Так почему же ваше руководство напрямую ко мне не обратилось? Или это выше их достоинства?» «Вы своими тайными действиями оскорбляете честное имя драконов!» «Старейшина, выслушайте!» Кристофер попытался вступиться за Анну-Марию. Все намного сложнее, чем кажется. Анна-Мария приехала не распутывать сложную паутину, сотканную Владиславом или кем-то еще. Она приехала найти определенную девушку». «Вот как!» «Господин Каспиан перестал хмуриться». «Хорошо!» Я отступлю, распротит мой внук, но мы еще вернемся к теме вашего прибытия. А сейчас я хочу услышать, что вы узнали о Владиславе, и сопоставить ваши факты с нашими. Мы думаем, что ему помогают градоначальник и его помощница Клаудия, но это лишь подозрение. Фактов у нас нет, произнесла Анна Мария. Именно градоначальник выдает разрешение на въезд-невест. «Сейчас глава рода на допросе», — ответила Александрия. «Да только божиться, что ни сном, ни духом». Ее глаза бегали по бумажному артефакту, который быстро передавал информацию из нужного источника. «Удобная штука», — подумала Анна-Мария. «Вот бы и мне такой для связи с отцом или начальством». «Клаудию на допрос. Доставить, где бы она ни была», — приказал господин Каспиан. В зале сидела, за вторым столиком» как раз рядом с Владиславом. Да только он сбежал, бросив девушку. Анна-Мария хотела быстрее добраться до таверны. Возможно, Алексей уже вернулся. Она переживала. «Быстро!» — Каспиан кивнул Александрии, перо застрочило, и девушка произнесла. «Схвачена!» — «Кричит и требует старейшину. Ведут на допрос». «Хорошо. Кристофер, ты должен показаться дворцовым лекарем. Полетишь со мной». Молодой человек отрицательно мотнул головой. «Главное, что я тебя нашел, Но ты понимаешь, что на суде нужно предстать, и на совете тоже. Даю тебе два дня для решения личных проблем. Приходи в себя и обратно в столицу Драконьей долины». И «Я не обещаю», — хмуро произнес Крис. «Извините, я могу быть свободна. Анна-Мария поднялась. Мне нужно в таверну». Кристофер встал и подошел к Анне. «Завтра утром жду вас в этом доме для более полного доклада, а мы пока тут обоснуемся, проведем обыск. В общем, перевернем все вверх дном. Да и в доме Бали работа работы непочатый край. С невестой опять же нужно решать вопрос. Идите, дети мои, но утром без опозданий. Спасибо, старейшина». Кристофер поклонился, а за ним и Анна-Мария. «Крис, ты почему не остался с дедом? Возможно, тебе нужно срочно показаться лекарем. Сколько лет прошло после того, как Мартиша уснула? Возможно, появилось более сильное зелье. К тебе вернется внешность, а может...» «Анна, я ценю твою заботу, но дело не закончено. Почему ты промолчала про цель своего визита? Боишься скандала? Так я рядом». Не дам тебя в обиду. Да и смогу убедить деда не посылать гневных писем в столицу империи. Все намного сложнее. Алексей ушел за Владиславом. Я переживаю. Радужная, по моему приказу, как только станет спокойнее, унесут чемодан домой. Он там смотрит и запоминает, что происходит. А принцессу мы обязательно найдем. Дверь в таверну была приоткрыта, что показалось очень странным. Вечер. И Жанне, уходя домой, должна была все запереть. Липкий страх коснулся девичьего сердца. Кристофер первым вошел в дверь. Алексей, Анна Мария, увидев лежащего без сознания домового, кинулась вперед. Что с тобой, Мартиша?